И снова послеполуденное время вокруг меня. В послеполуденное время обрел я некогда впервые своих друзей, также в послеполуденное время вторично обрел я их, в тот час, когда становится более спокойным всякий свет, ибо частички счастья, блуждающие еще между небом и землей, ищут пристанище себе в светлой душе. Теперь от счастья стал более спокойным всякий свет». О, послеполуденное время моей жизни! Однажды спустилось также и мое счастье в долину, искать себе пристанище. Тогда обрело оно эти открытия, гостеприимные души. О, послеполуденное время моей жизни! Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно, живое наслаждение моих мыслей и утренний рассвет моей высшей надежды? Последователи искал некогда созидающий и детей своей надежды, И вот оказалось, что он не может найти их иначе, как сам впервые создав их. Так и я нахожусь среди своего дела, идя к своим детям и возвращаясь от них. Ради своих детей должен Заратустра довершить самого себя. Ибо от всего сердца любят только свое дитя и свое дело. И где есть великая любовь к самому себе, там служит она признаком беременности, так замечал я. Еще цветут мои дети своей первой весною, «Стоя близко друг к другу, вместе колеблемые ветром деревья моего сада и лучшей земли. И поистине, где такие деревья стоят близко друг к другу, там находятся блаженные острова, но когда-нибудь я вырую их и рассажу каждое отдельно, чтобы научилось оно одиночеству, упорству и осторожности» суковатым и изогнутым, с гибкой твердостью должно стоять оно у моря, живым маяком непобедимой жизни. Там, где бури не звергаются в море, и хобот гор пьет воду, там должно стоять каждое из них днем и ночью на страже, чтобы испытать и познать себя. Испытано и познано должно быть оно, чтобы знать, моего ли оно рода и происхождение, господин ли оно упорной воли, Молчаливо ли даже, когда говорит и делает ли вид, что берет, отдавая, чтобы стать некогда моим последователем и созидающим и празднующим вместе с Заратустрой, таким, что пишет мою волю на моих скрижалях, для более полного довершения всех вещей, и ради него и подобных ему должен я довершить самого себя». Поэтому бегу я теперь своего счастья и отдаю себя в жертву всем несчастьям, чтобы испытать и познать себя в последний раз. И поистине, настало время мне уходить. И тень странника, и поздняя пора, и самый тихий час все говорило мне «давно пора». Ветер проникал в замочную скважину и говорил «иди». Дверь лукаво распахивалась и говорила «уходи». Но я лежал прикованный любовью к своим детям, Желание любви наложило на меня эти узы, так что я сделался жертвою своих детей и из-за них потерял себя. Желать — это уже значит для меня потерять себя. У меня есть вы, мои дети. В этом обладании все должно быть уверенностью, и ничто не должно быть желанием. Но солнце моей любви пылало надо мной, в собственном соку варился Заратустра. Тогда пронеслись тень и сомнения надо мной. Я уже жаждал мороза и зимы. «О, если бы мороз и зима заставили меня снова дрожать от стужи и щелкать зубами!» — вздыхал я. Тогда поднялись от меня ледяные туманы. Моё прошлое вскрыло свои могилы, проснулось много страдания, заживо погребенного. Оно лишь дремало, сокрытое в саване. Так все кричало мне знаками. «Пора!» Но я не слушал, пока, наконец, не зашевелилась моя бездна и моя мысль не укусила меня. «О, бездонная мысль! Ты моя мысль!» Когда же найду я силу слышать, как ты роешь и не дрожишь более? До самой гортани стучит мое сердце, когда я слышу, как ты роешь. Даже твое молчание душит меня, ты, бездонная молчальница. Никогда еще не решался я вызвать тебя наружу, довольно того уже, что носил я тебя с собою».